Паспорта. В начале 1945 года Сталин сидел на очередном заседании Политбюро, поскольку считал неправильным свое частое отсутствие, даже несмотря на огромную загрузку делами в правительстве. Все же партия считает своим вождем его, а не Маленкова, и пренебрегать уважением коммунистов Сталин не мог. Маленков, поднаторевший в проведении заседаний Политбюро, Проводил их быстро за счет тщательной предварительной проработки вопросов. Он, как правило, предлагал толковые варианты решений, и члены Политбюро не возражали их принять. Шел длинный перечень чуть ли не стандартных вопросов по награждению отличившихся и по одобрению кандидатур для назначения на руководящие должности. Но вот Маленков взял в руки очередной лист проекта решений Политбюро и начал читать суть вопроса. Вопрос ЦК Украины предлагается ввести паспорта всем жителям СССР. А жителям Западной Украины ввести специальные паспорта. «Что за паспорта?» – Сталин удивленно взглянул на Маленкова. «Это что, имеются в виду эти вот виды на жительство которые люди предъявляют по требованию милиции?» «Да, чтобы милиция могла определить, кто перед ней», – подтвердил Маленков. Сталин нашел глазами Хрущева. «Товарищ Хрущев, это кто выдумал этот вопрос?» Товарищ Сталин, это мы предлагаем, горячо начал Никита. Во-первых, у нас до сих пор жители сельских районов, крестьяне, паспортов не имеют. И получается, что они как-то лишены прав по отношению к жителям городов. Да кто тебе сказал, что паспорт это право человека, зло перебил его Сталин. У тебя есть хоть одна жалоба колхозника на то, что он чего-то там не смог в нашей стране из-за того, что у него нет паспорта? Что он не смог куда-нибудь поехать, где-нибудь устроиться на работу, получить деньги или хотя бы что-нибудь ему не сделали. Назови мне того, кто помешал колхознику что-либо сделать без паспорта, и этот умник будет сидеть в лагере, пока не поумнеет. У тебя есть такие факты? Фактов нет, но никаких «но». Паспорт – это не право человека, а право чиновников государства командовать человеком. Право вмешиваться в его дела – Право брать с него взятки. Как ты, коммунист, можешь этого не понимать? Советский человек это свободный человек. А раз он свободный, то он ни перед кем не обязан отчитываться. никто он, ни почему он здесь. Кто он, он сам знает. А здесь потому, что захотел быть здесь, и никто ему не указ. Сталин встал и начал возмущенно прохаживаться вдоль стола. Потом обратился к Берии. Это надо же, паспорта. Товарищ Берия, Неужели в США уже введены паспорта? Нет, ничего не слышал об этом, Берия пытался вспомнить. У американцев, у узников капитала и то паспортов нет, а мы будем вводить паспорта для свободных советских людей. Государство имеет право контролировать и ограничивать свободу граждан только в тюрьме. Вы, товарищ Хрущев, из всего Советского Союза тюрьму хотите сделать? При коммунизме и государство отомрет, а вы паспорта хотите вводить? Но у нас же, у жителей городов, есть же паспорта. Упрямо не сдавался Хрущев. Сталин разочарованно развел руками и уже мягче начал объяснять. Поймите, товарищ Хрущев, паспорт – это то, с помощью чего чиновники государства ограничивают свободу людей и с помощью чего издеваются над ними. Сколько трудящиеся люди в царской России натерпелись от паспортов. Хочешь куда-то поехать, дай чиновникам взятку, чтобы они тебе выдали паспорт. А там, куда въехал, каждый полицейский тебя останавливает. Если в паспорте что-то не так, и ему дай взятку. Хочешь где-то жить, получи разрешение. А паспорта нет, дай взятку. А дворяне, попы и чиновники паспортов не имели. Вернее, имели справку, которую им давали на всю жизнь, и которую они никому не обязаны были показывать. Паспорта – это орудие издевательства царизма над народом. И как только мы, коммунисты, взяли власть в России, мы тут же упразднили все паспорта. Да, мы, большевики, проявили слабость и непоследственность. Мы не устояли перед ГПУ, который непрерывно бомбардировал Политбюро просьбами ввести паспорта. Мы в начале 30-х ввели их, но в виде исключения – В виде исключения, я повторил Сталин с нажимом, и только для жителей городов. Почему вели? Люди в городах друг друга не знают, а тут была введена карточная система. Из деревень в города хлынули кулаки, началось мошенничество, повысилась преступность. Мы проявили слабость и пошли на уступку ГПУ в вопросе паспортов, но это временно. Вот залечим военные раны, маломальски улучшим жизнь людей. И отменим к черту паспорта у всех. Американская полиция обходится без паспортов? Наша милиция тем более обойдется. Мы коммунисты, товарищ Хрущев. И если мы введем паспорта, то советские свободные люди нас просто не поймут. Но людям можно сказать, что паспорта это большое благо, что это и есть свобода. А зато милиции будет удобнее, цинично заявил Хрущев, чувствуя себя политиком. Да, можно про свободу сказать, и тупые рабы охотно поверят. Я, товарищ Хрущев, советский народ тупыми рабами не считаю. Сталин говорил уже с очевидной злостью. И вам бы не советовал. Даже если у вас и есть какие-то основания так считать. Будете вести себя с народом, как с рабами, народ таким и станет. А мы коммунизм не для тупых рабов строим.